Глава 45. Прошло больше месяца после смерти Офелии, когда монотонное однообразие моих будней было капитально нарушено пьесой в двух действиях. Первая закончилась быстро, когда я примерно через час после открытия кладбища обнаружил перевернутую ветку кипариса, как делала Офелия, оставляя мне знак, что приходила, но меня не застала. На мгновение я впал в иллюзию из тех, которые словно намеренно задуманы для того, чтобы продегустировать неосуществимое. Подошел и перевернул ветку как нужно. Второе действие развернулось вскоре после этого, в 170 метрах по прямой от кладбищенской стены до могилы Офелии, где я обнаружил новый цветок репейника. Все было точь-в-точь, точь, как в первый раз. Та же ваза, то же место на могиле, тот же наклон цветка, Цветок репейника для Эммы, а может и для Афелии. Меня передернуло. Мне это было недоступно. В своих хитросплетениях я допустил какую-то ошибку. На секунду я подумал, что Афелия вернулась, перевернула ветку и принесла цветок. Остановил эти мысли. Я сам ее похоронил несколько недель назад. Этот цветок предназначался не ей. Эти цветы не она приносила. Я считал это настолько очевидным, что никогда не спрашивал у нее про цветы. Подобным же образом я истолковал и тот факт, что с тех пор, как она стала бывать на кладбище, они ни разу не появлялись. Но сейчас я получил доказательство, что их приносила не она. И это могло означать только одно. На свете существовал человек, знавший ее историю. И это могла быть только сестра Эммы, тетя Офелии, у которой она жила. Я тотчас же вздрогнул при мысли, что она до сих пор не знала, что ее племянница умерла. Откуда ей знать? Я представил, как она стоит у окна, заявив о пропаже человека и смотрит на улицу в надежде, что драма не повторится. На этот раз она не вынесет. Она любила Офелию как дочь». До тех пор я о ней не думал. Несчастная женщина должна была знать, но у меня не было даже имени, с которого можно было начать. Но если она приходила сюда, если это она перевернула ветку, потому что Офелия, возвращаясь домой, откровенничала с ней обо мне, то, наверное, рассказала ей и о нашем условном знаке. И когда она в то утро, не видя племянницу столько времени, решила заглянуть на кладбище, то первым делом перевернула ветку в знак нашей доверительности, после чего отправилась на могилу сестры и там обнаружила Офелию, но не в том виде, в каком ожидала. Мысли мои путались, и единственный способ их прояснить — дождаться ее возвращения и с ней поговорить. Репейник давал мне уверенность, а перевернутую ветку я приписал порыву ветра. И, наконец, встреча состоялась. но не с ней, а совсем с другим человеком, мужчиной. Я увидел его случайно, в четверг, во второй половине дня, когда библиотека была закрыта из-за ремонта тротуара. Он этого не знал и думал, что со мной не столкнется. Я находился рядом, проводил контрольный осмотр захоронений, подлежащих следующим эксгумациям. Увидел, как он ступает на тропинку, что-то несет в руках, припрятывая за штанину. подходит к могиле Эммы, останавливается, присаживается, будто хочет что-то достать, и тут справа появляюсь я, как раз в ту минуту, когда он ставит в вазу репейник. Он опешил и на мгновение застыл. Мы пристально посмотрели друг другу в глаза. Он поднялся, я сделал еще один шаг к нему. — Проспера Альтамонте, мельник, он был выше, чем я помнил. значит это вы? «В каком смысле, простите?» «Приносите сюда репейники». «А что, на кладбище запрещается приносить цветы?» «Не запрещается, но обычно цветы приносят знакомым людям». Он посмотрел на меня с вопросительным видом. Только меня ему не хватало. «Ближе к сути. Вы знаете эту женщину?» Моя настойчивость его удивила, чего он не стал скрывать. «С какой стати вы задаете мне эти вопросы? Не понимаю». «Вы ничего нового здесь не заметили?» «Ах, да», — сказал он, глядя на фотографию Офелии. «Похоже, как две капли воды». «Это ее дочь». Скрывать больше было нечего. Мельник приблизился к фотографии и сощурил глаза. «Ее, случайно, не Офелия?» «Звали», — сказал он, произнося это слово по слогам, словно воспоминание было возможно, «если только произнести его по буквам». Потому как я удивился, он понял, что попал в точку. «Вы знали ее? Когда она умерла? Когда были похороны?» Я ответил ему фразой, заготовленной в ночь ее похорон. Семья предпочла захоронить ее без траванных объявлений, без отпевания, в узком семейном кругу. Он рассматривал обе фотографии, сравнивая их. «Выходит, вы и ее знали?» — Да, хотя ни разу с ней не встречался. — Теперь я вас не понимаю. — Вовек не перестану удивляться поворотам человеческих жизней. Будь моя жена жива, похоже почти на чудо. — О чем вы? Позвольте узнать. Он отер пот со лба рукавом своей белой робы, оставив на бровях неощутимые пылинки муки. — Отложим до завтра. — Завтра приходите ко мне. Вечером... Заперев кладбище, я отправился в лавку Бювара и Пикюше за бутылкой кофейного ликера. На следующее утро, воспользовавшись тем, что на кладбище все спокойно, я отправился к мельнику. Шум жерновов был настолько оглушающим, что звать его было бесполезно. и Я все равно вошел. На Альтамонте, державшем под жерновами мешок, были защитные очки, которые в совокупности с белым комбинезоном делали его похожим на космонавта. Он увидел меня и подал знак подождать. Выключив машину, снял очки и положил их на груду тряпья, сделав мне знак «Выйти наружу». По пути, энергичными взмахами руки, он вытряхивал муку из волос, и в воздухе образовывались белые облачка. Когда мы вошли в сад, я, наконец, смог вздохнуть полной грудью. — Присаживайтесь, я сейчас вернусь! — сказал он, показывая мне настоявший в тени стул. вошел в дом. Я осмотрелся вокруг. На всем лежал след запущенности, появляющийся в доме людей, стареющих в одиночестве, когда даже заняться собственным заброшенным телом становится большой проблемой. Он вернулся через пару минут, принес сумку и сел на соседний стул. Вынул желтый конверт, бутылку холодной воды и два стакана, которые поставил на круглый кованый столик, стоявший перед нами. «Это вам». — сказал я, протягивая ему бутылку в красивой упаковке. — Это лишнее. Он поставил ликер на землю и наполнил стаканы водой, свой выпил залпом. Открыл желтый конверт. В нем были фотографии. Нацепил на нос очки и стал перебирать, пока не нашел нужную. — Вот это и есть Офелия! — сказал он, протягивая мне снимок. — Старая черно-белая фотография. на которой была изображена женщина в больничном халате, крепко прижимавшая к себе тряпичную куклу и с ужасом смотревшая в объектив. И я не врубался. При наличии большого воображения можно было бы сказать, что это она, но снимок был слишком старым. «Это Офелия!» — сказал Просперо, тыча пальцем в куклу. Мне показалось, что он надо мной смеется, если бы не серьезность, с какой он произносил слова. «Афелия!» — повторил он с той же замедленностью, что и вчера. «Так звали куклу?» — спросил я, не отрывая взгляда от женщины, прижимавшей ее к себе. Эмма была неузнаваема. Казалось, это другая женщина. Вовсе не та, чьей фотографией на памятнике я любовался. Нагло острижена, истощенная, испуганная, Я продолжал смотреть и не мог поверить, что это один и тот же человек. Но это имя — Офелия. В поисках помощи я взглянул на Проспера, наливавшего себе второй стакан воды. — Я расскажу вам историю женщины, чье имя никогда не знал. Помните надпись мелом им на памятнике с именем... По-моему, Эмма. Это вы написали? — Нет, — солгал я. — Неважно. Поскольку появилось хоть какое-то имя... Если хотите, можем называть ее Эмма». В ту минуту меня посетила неожиданная мысль. Я ведь никогда не знал настоящего имени Эммы. Офелия никогда его не произносила, а я ни разу не спрашивал. Настолько ее личность упрочилась в моих мыслях, что никакая другая женщина ею быть не могла, и любое другое имя было с ней несовместимо. «Моя жена, царствие ей небесная, Работала медсестрой в психиатрической лечебнице в Моровакате. Однажды к ним пришла женщина. Одна, без сопровождающих лиц. Моя жена занялась ее приемом. Она мне рассказывала, что та была как потерянная, в невменяемом состоянии. Повторяла бессмысленные фразы и прижимала к себе куклу, которая на фотографии. Ее приняли в клинику, хотя никто не знал ни ее имени, ни фамилии, ни откуда она. словно явилась из ниоткуда. С куклой ни на минуту не расставалась, ухаживала за ней, как за ребенком, причесывала, обнимала, убаюкивала и называла ее Офелия. В те годы, да и не только в те, жена моя не могла иметь детей, у нас их и нет, как вы знаете, и это материнское поведение больной ее околдовывало. Она привязалась к Эмме, пыталась ее разговорить, рассказать свою историю, Но кроме этого имени, женщина не произносила ни слова. Потом у нее начались эпирептические припадки, ей стали назначать лекарства. Однажды врачи попросили мою жену, единственную, кого она к себе подпускала, сделать ей укол нового препарата. У Эммы начался жесточайший приступ. Поднялась температура, бесконечные рвоты и бред. Она прожила пять дней в этом аду и скончалась, прижимая к себе куклу на руках моей жены, считавшей себя причастной к ее смерти. Никто так и не понял причину такой реакции на препарат, но факт, что она ввела его Эмми, оставался фактом. Она не могла успокоиться, поэтому, когда речь зашла о том, чтобы похоронить ее в общей могиле на кладбище сумасшедшего дома, жена сказала, что займется этим сама. Она мне сразу все рассказала, призналась, что чувствует за собой вину, что надо устроить достойные похороны, хотя бы в знак покаяния пред ней. Так мы и сделали. Взяли на себя все расходы, перевезли ее тело сюда, в Тимпамару, с ее неразлучной куклой. Ни имени, ни фамилии ее, ни даты рождения мы не знали, за исключением даты смерти. Но какой смысл писать ее на памятнике? Среди нескольких вещей, которые были в ее маленькой сумочке, Мы обнаружили ее фотографию в молодости. Это единственное, что мы поставили на памятник. Жена моя так и не избавилась от чувства вины. Она притупляла его уходом за могилой. Выходит, это вы похоронили ее там. Да, но сейчас я могу вам признаться, это были не совсем законные похороны. Но моим закадычным другом был тогдашний смотритель кладбища Гераклит Феруцана, Он пошел на уступку. Как бы мне хотелось, чтобы Офелия слышала эти слова. Что мать с ней никогда не расставалась. Что безумно любила ее. Я сказал об этом Просперу. Она все знала. Откуда? Когда? Я подпрыгнул на стуле. Точно не помню. Может, больше месяца назад. Я подсчитал. За несколько дней до смерти. По правде сказать, я ее и раньше видел. Пошел отнести все тот же цветок, увидел ее у могилы и отказался от своего ритуала. Вернулся через два дня. Она по-прежнему стояла там. Меня разобрало любопытство, и я подошел. Сходство между ними было такое, что я не удержался и сказал ей об этом. Мы разговорились. Я сказал ей, кто я такой, и что это мы с женой похоронили ее мать в этом месте. «Вы ей все рассказали? Все то, что и мне?» — Будьте уверены, она не переставала расспрашивать. А когда я ей рассказал про куклу по имени Офелия, с которой мать никогда не расставалась и которая похоронена с ней, она разразилась слезами. — Можно? Последний вопрос. — Спрашивайте, что хотите. — Почему вы приносите именно репейник? — Жена говорила, что Эмма любила эти цветы. В сумасшедшем доме составляла из них букеты, Ставила на тумбочку или клала в ногах кровати. Она больше всего любила эти цветы, и жена подумала, что они ей сродни. Простота этого ответа вышибла почвы из-под моих ног. Я месяцы провел в догадках, строил разные умозаключения, усматривал в них невесть, какие символы и скрытые значения, проводил изыскания об этом растении, копался в легендах, и вот, пожалуйста, ответ самый простой — и обезоруживающий из всех, какие только возможны. Эмма любила репейник. Точка. Книга про Дон Кихота, которую мне подарила на окончании школы моя учительница джаконда так и лежала у меня на библиотечном столе. Я ее не уносил, наверное, потому, что история, рассказанная мне Проспера Альтамонте, неосознанно с ней переплетясь, так и повисла в воздухе. Но сейчас эта глава была дописана до конца. Даже к некоторым любимым книгам я относился с оговорками. Существуют эпизоды, в которых писатели ошибаются крайне редко. Это смерть персонажей. В других местах может быть сколько угодно погрешностей. Неточное определение, рыхлое описание, неправильное синтаксическое строение фразы, неправдоподобный диалог. Но в выборе смерти... Проколов почти не бывает. Как иначе мог умереть Дон Жуан, если не так, как придумал Тирсе де Малино? Разве не совершенно самоубийство Треплева, разорвавшего все свои рукописи и застрелившегося? Или Анны Карениной, бросившейся под поезд? Однако время от времени я натыкался на какую-нибудь литературную смерть, несправедливую для жизни персонажа, наподобие тех ошибочных смертей, которые происходят в жизни. И тут можно говорить о рассеянности Творца. Но некоторые бумажные смерти заставляли думать о рассеянности их автора. Реальные смерти я не мог изменить, но литературные запросто, переписав их конец. Так я поступил с Дон Кихотом. Вследствие проигранной схватки в нем возрастало уныние, переросшее в лихорадку. Проспав больше шести часов, Он проснулся, но это был уже не он. Он отрекся от зловещей тени невежества, в которую его погрузило чтение рыцарских романов, и объявил о смерти хитроумного Дон Кихота из Ла-Манчи и о воскрешении добряка Алонса Кихана, заклятого врага Амадиса Гальского. И наступил последний час Дона Кихота. В окружении плачущих родных и близких он почил естественной смертью. Все здесь не лезло ни в какие ворота. На протяжении сотен и сотен страниц рыцарь печального образа жил фантастической жизнью. С ним происходили невероятные приключения. Разумеется, все в его голове. А где же еще, если не в извиренных мозга, в том крохотном пространстве, в котором каждый из нас живет своей настоящей и подлинной жизнью, где он сражался с великанами высотой с мельницу, победил рыцарь и зеркал, Силой отнял у цирюльника шлем мамбрина, до смерти напугал изглодавшихся львов, оседлал крылатого деревянного коня, повидал чудеса в пещере Монтезиноса, а под конец умирает за урядной смертью обычного человека. Ибо нет ничего более пошлого в этой жизни, чем в простоте дать дуба. Поднимись с этой кровати, дорогой Дон Кихот, и мы отправимся в деревню, переодевшись, как договаривались, пастухами. И если по дороге ваше благородие решит умереть, страдая от нанесенного вам поражения, возложите всю вину на меня. Но ведь ваше благородие не раз читали в рыцарских романах, что рыцарям свойственно вышибать друг друга из седла, и тот, кто сегодня побежденный, завтра будет победителем. В этом месте жизнь Дон Кихота должна была измениться. И я засел, За новый финал достойной гибели великого человека, благородного и дальга из Ламанчи. Слыша слова верного Санчо, Дон Кихот попросил его приблизиться, чтобы напоследок обнять. Но приблизившись к нему, верный оруженосец прошептал ему на ухо: "Велите всем немедленно выйти, всем до одного, мой доблестный рыцарь". Когда они остались вдвоем, Санчо вынул из сумки Первый том Амадиса Гальского. Увидев книгу, Дон Кихот посмотрел на нее, словно увидел дьявола во плоти. «Мой господин, все пошло отсюда, так постараемся, чтобы все не оказалось напрасным. Поднимайтесь с кровати», — храбрый Санчо оседлал и вооружил неукротимого Росинанта. Идальга зажмурил глаза, будто защищаясь от искушения. Слуга поднес книгу поближе к его лицу, и когда больной вздохнул... Он как будто разом вобрал в себя все рыцарские истории, которые заполнили его нездоровый ум и сразу же его исцелили. Когда он открыл глаза, оруженосец его узнал. моё копье, Санчо!» Они вышли через заднюю дверь, заперев изнутри главную, направились в конюшню и об их бегстве узнали лишь, когда издалека разнесся вопль Дон Кихота о воскрешении. И двое безумцев... Отправились навстречу новым приключениям, ибо отказ от битвы хуже любого поражения. «В Монтезинос, друг мой!» Там они жили долгое время, пока не полегли оба, Санчо Первым, за ним Дон Кихот, доказав этой смертью подлинность их фантастической, вымышленной жизни. Пока фантазия не остыла, я набросал траурное объявление, которое затем продиктую в газету. Вчера, после последнего кровопролитного сражения, пали в бою верный Санчо, губернатор далеких островов и благородный рыцарь Идальго Дон Кихот из ламанчи Он бросил вызов всему миру, привел его в страх, ибо такова была его участь — жить безумцем и умереть, став еще безумнее. Похороны состоятся завтра в 15.00 в церкви святого Акария в Тимпамаре.